Студия Медиакнига представляет. Фаддей Францевич Зелинский. Древнегреческая религия. Читает артист Михаил Пазников. Звукорежиссёр Станислав Щепунов. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Сайт компании mediakniga.ru. Вадим Францевич Зелинский Древнегреческая религия Глава 1 Введение 1 Среди всех так называемых языческих религий нет ни одной, которая была бы нашей интеллигенции в одно и то же время и так хорошо известна, Итак, глубоко неизвестна, как древнегреческая. Это может показаться парадоксальным, и тем не менее это так. Её известность осадок двух эпох. Во-первых, эпохи французского классицизма, не будем заглядывать далее, XVII века с его культом греческой мифологии и в поэзии и в изобразительном искусстве и во всей тогдашней галантной жизни как известно этот классицизм перекинулся и к нам Изучение греческой мифологии стало обязательным предметом несложного образования немногочисленной русской интеллигенции, и краткое греческое руководство Аполлодора стало первой грекоязычной книгой, переведённой и напечатанной по-русски по приказу самого императора Петра I. Отсюда популярность греческих богов, правда, по традиции того же французского классицизма, более в их латинских наименованиях. Они положительно вытеснили из сознания людей христианских святых, и верующий интеллигент, для которого и святой Пантелейман, и святая великомученица Варвара, и даже сам святой Николай Чудотворец были лишь простыми, хотя и произносимыми со священным трепетом именами, соединял в то же время очень определенные представления с Зевсом Юпитером и Герой Юноной, со строгой паладой Минервы и легкомысленной Афродитой и Венерой, свойственным Марсом и хитрым Меркурием. Определённые без сомнения, только правильные или вот вопрос. И ответить на него приходится нет безусловно неправильные. Именно популярность греческой мифологии была сильнейшей помехой пониманию греческой религии. Она была одной из главных причин того, что эту греческую религию как таковую отказывались принимать всерьёз. Тон задавал Авидий, певец галантного Рима эпохи Августа столь родственный по настроению веку французского короля солнца а в роскошном цветнике его метаморфоз можно было найти какой угодно аромат кроме религиозного несправимой волакита юпитер ревнивая и сварливая юнона вороватый меркурий Кокетливая Венера, склонный к выпивке вакх, помилуйте, какая же это религия? Это, повторяю, осадок одной эпохи, эпохи французского классицизма. Ее вредное влияние было отчасти уравновешено концом XVIII века и началом XIX века. Эпохой так называемого неогуманизма Винкельмана, Гёте, Шиллера произошла реакция, но главным образом на эстетической почве. Зевс Фидия даже в тех позднейших преломлениях, которые только и знал Винкельман, это всё же не овидиевский, злостолюбивый вельможа. И Гёте недаром так любил его супругу, мнимо поликлетовскую Геру, от которой на него веяло, как от поэмы Гомера. И всё же эта реакция самым красноречивым выражением, который был восторженный гимн Шиллера в честь богов Греции, была исключительного эстетического характера. Античные божества, объявляющиеся со в красоте, противополагались христианскому в его исключительной духовности. И когда Гёте в незабвенной сцене изобразил свою замученную Гретхен в молитве перед Богородицей, о склони многострадальная, ему и в голову не приходило, что в сущности она у него призывает прямую наследницу древней богини прообраза скорбящих Деметры требовалось очень внимательное изучение древнего мира для того, чтобы греческая религия получила свою справедливую оценку. Это изучение производилось, разумеется, в недрах науки о древнем мире, классической филологии. Не сразу были найдены верные пути, иные прямо завели исследователей в дебри Другие, будучи сами по себе хорошими, все же не вели к той цели, которую мы имеем в виду здесь. Увлечение венкельмановских времен в связи с мистицизмом Сведенборга и Калиостро, прошу припомнить настроение нашей Александровской эпохи, повели к поведению пышному расцвету древнегреческого символизма Сен-Круа, Крейцер, вызвавшему в свою очередь крайнюю реакцию в духе минувшего просветительства Фос Лобек, после которой как-то неловко было даже заикаться о благодати элевсинских мистерий. Богатый сравнительный материал, доставленный изучением священных книг Индии и Ирана, поставил ребром вопрос о происхождении греческих представлений о богах. Решали его обыкновенно в духе физического монизма, исходя либо от цветовых, солярная теория Макса Мюллера и других либо от атмосферческих явлений форггаммер но не говоря уже о несомненных односторонностях и заблуждениях и ясно что греческая религия как таковая могла быть только затемнена всеми этими толкованиями пусть палада Афина Была первоначально грозовой тучей, что очень вероятно. Всё же это была не та Афина, которая по религиозному представлению Солона простирает свои руки над его родиной и своим великодушным заступничеством спасает её от гибели. Ясно, что и методы исторической школы, изучавшей развитие культов в ранней эпохе странствий и воскрешений греческих племён, непосредственно не вели къ объяснению сущности греческой религии. И есть ли тем не менее имя основателя этой школы Отфрида Мюллера должно быть названо с честью как имя одного из главных иерафантов эллинизма, то это благодаря тому, что он и в своих книгах об истории греческих племен и в своем издании «Эвминит» Эсхила сумел соединить генетическую цель своих трудов со служением той задачи, о которой речь идет здесь». В настоящее время света уже пролито достаточно внутри классической филологии серьёзная оценка древнегреческой религии совершившийся факт если чтобы назвать только двух её корифеев Роде говорит, что самые глубокие, как и самые дерзкие мысли о божестве были продуманы в древней Греции. Если Веламович называет эллинов самым благочестивым народом мира, то смысл совершившего сопереворота Ясин Всё же в сознание интеллигенции он ещё не проник. Это раз. А затем подробное изложение греческой религии по-прежнему остаётся задачей будущего. Само собой разумеется, что оно должно быть дано на исторической почве, Но хотя и имеются сочинения, гордо называющие себя историей греческой религии, всё же это в лучшем случае хорошие сборники материалов. Автора этих строк не покидает надежда, что ему будет суждено заполнить этот важный пробел. В каком духе он предполагает это сделать? Это показывают соответствующие главы его конспективной истории античной культуры изданные Сытина. Но здесь его задача другая. Историческая точка зрения остаётся в стороне, будет изложена, так сказать, сущность греческой религии в эпоху расцвета греческого народа.